Глава 13. Антон я автоматически пожал протянутую руку. Какого чёрта происходит? Игорь. Про себя я решил, что раз уж он не хочет общаться на вы, как положено малознакомым людям, то и я такой нормы придерживаться не буду. Это сложный вопрос, усмехнулся он. Ты не поймёшь. Проверь, не времени не желания, отрезал мужчина. Тебе достаточно знать, что я друг и играю на твоей стороне, но прямой помощи от меня ждать не стоит. Даже то, что я сделал. Так, стоп. А когда это было? Ага, сегодня. Так вот, то, что я сделал на дороге сегодня не повторится. Мой оппонент, да, назовём его так, перешёл черту. Это позволило и мне немного нарушить правила игры. Я и не ждал от него откровений, но эти объяснения всё ещё больше запутали. Какие ещё правила игры? Твой оппонент, лидер ВВ-секторов, уточнил я. Поверь, мне дела нет относительно всех ваших банд, клик, фракций, ВВ-сектора, первые семьи, Морсйорд фронта освобождения, Капулька, канадская обсерва, османская Гизли, Хизмит, Калифорнийская, Сяксто, ваши секции, я ни к одной из этих организаций не принадлежу. «У меня немного другие заботы. Я буду очень тебе благодарен, если ты перестанешь совершать мальчишеские поступки и отвлекать меня по пустякам». Один раз я ответил, «Дальше топай, рассказывай всем, что ты говоришь с призраками. Повторю то, что говорил ранее. Неприятности будут у тебя. Мне ты просто создашь неудобство. Я и так неоправданно много времени трачу на вашу ветвь». «На что?» «Забей». «Мы договорились». Он выразительно поднял руку и посмотрел на часы. Точнее, на то место, где у человека обычно находятся часы. У Игоря же там был только рука в сорочке. «Твоя помощь вышла мне боком». «Ну, что тут скажешь? Последствия есть всегда, зато ты жив». «Круто, да? Не благодари». «Мне все равно придется рассказать о тебе о Малайе». «То Эльфике? Она хорошенькая, да. Ты с ней осторожнее. Кстати, а ты в курсе, что она...» Тут он словно бы опомнился и натурально хлопнул себя ладонью по губам, после чего закончил. Валяй, рассказывай, я не против. Но ты же только что сам говорил, что этого делать не стоит. И напомню, говорил о последствиях неблагоприятных для тебя. Последствия, они Антон уже в любом случае наступят, но чем меньше вмешательства, тем меньше последствия. Мы с тобой уже пустили с горы камешек, Если ты понимаешь, о чём я, не зачем продолжать стоять на склоне и продолжать кидать. Думай, и он выразительно постучал пальцем полбу по своему хотя бы, а то от него можно было ждать и использования моей головы для постукивания. Однако этот жест мне кое-о чём напомнил. Это ты поставил ментальную защиту, которую не смог взломать Годра. Ой, я тебе умоляю. А что мне оставалось делать? Ты явно решил обойти поставленные условия, не говорить обо мне. Хороший, кстати, ход, но тут он развёл руками, как бы говоря, что мне его не переиграть никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот тут я и взорвался. И так был на грани. А ещё это его позёрство. Да кто ты, чёрт тебя дери, вообще такой? Манера игры говорить невероятно раздражала. Он вёл себя как невыносимый всезнайка, которому доставляет удовольствие постоянно тыкать своего собеседника носом в любое проявленное тем невежество. И эта вот дурацкая привычка отвечать на вопрос так, чтобы вместо ответа появлялось 10 новых вопросов. Я чувствовал, что готов дать собеседнику по морде, лишь бы стереть эту покровительственную улыбочку. Как ни странно, именно мои последние слова заставили Игоря сделаться серьёзным. Я бы даже сказал, что на миг увидел его настоящего. Будто он маску снял. Лицо у него сделалось растерянным, как у человека, который оседлал бурю и теперь понятия не имеет, как сойти на твердую землю. А безуминка в глазах стала видна еще отчетливее. «Это очень хороший вопрос, Антон», — сказал он. «Я бы и сам хотел знать на него ответ». И тут же вновь вернул маску всезнайки. «Старичок, это все, заканчиваем. Как говорили мандашаваны, время не имеет значения». но мои ресурсы имеют, и расходовать их на милую болтовню с приятным человеком это слишком расточительно. Давай подытожим тезисно. Итак, я друг, на помощь не рассчитывай. Следи за языком, помни о последствиях, держись Кэтлин, не смешивай водку с пивом. Может, даже увидимся ещё. Почему ты упомянул Кэтлин? насторожился я. Красивая девочка хорошо к тебе относится, пожал он плечами. Если срастётся, дети будут красивые. Он повернулся ко мне боком, как бы обозначая, что уже уходит. Я услышал, как он пробормотал себе под нос: "Блин, Антоша, надо тебе научиться изрекать нормальные невнятные пророчества, а то ведь никакого почтения". И щас, в смысле, всё вокруг исчезло, и я вновь оказался в допросной комнате, один, с больной головой и окончательно запутанвшимися мыслями. "Игорь, значит", буркнул я, подходя к двери. "Последствия, значит," Камень мы с ним с горы столкнули. Ну-ну. Меня еще сильно колотило после этого диалога. Пришлось потратить пару минут на дыхательную технику 7-3-8, которую, к слову, я выловил из практик троянцев. Нашел в бумагах, когда отправлял дела в архив. И пусть все эти вещи не имели никакого отношения к лечению, но успокаиваться помогали. Вдох на 7 секунд, задержать дыхание на 3, медленный выдох на 8. Тут даже если очень заведёшься, остынешь. Только когда меня отпустила, я начал стучать в дверь завя колек. Открыл мне ноб. Так быстро, будто стоял за порогом и только того и ждал. А лицо у него было хмурым и смущённым одновременно. Так и бывает, когда ты сохраняешь верность своей начальнице и одновременно охраняешь комнату, с запертым там коллегой, возможно, бывшим. Чего там? А малая от стака колит уже? Отложили? Тебя ждём. отозвался гном и тут же уточнил, чтобы я ни дай бог не подумал, что дело во мне. И годра паршиво себя чувствует. Ясно. Я помелсы как перед прыжком в холодную воду, но потом решительно закончил. Ну что, тогда зови всех сюда, говорить будем. Нашли посильного, пробурчал ноб, но всё же отправился собирать секцию. Лучше места для разговора, чем допросное во всём полицейском управлении Феодосии не было. Ноп только камеры отключил, да глушилки от прослушки поставил. Место, разве что было маловато. Большинству, то есть всем, кроме Эльвки и Кейтлин, пришлось стоять. В общем, такие дела, народ, начал я. То, что на дороге случилось, как вы понимаете, никакая не случайность. Кое что произошло, но черт тебя меня раздири, если я понимаю, что именно. Вот так многозначительно начав, я рассказал коллегам всё, что узнал. Включая вторую встречу с человеком, который назвался Игорем, её я воспроизвёл слово в слово, не зная, насколько это может быть важно. После того, как закончил, некоторое время все молчали, только Шара Малая с Годрыхом переглядывались, то ли понимали, о чём речь шла, то ли искали ответа друг у друга и не находили. Он из моего мира, заявила Кейтлин, первой нарушив тягостное молчание. Точно из моего. У него там и Англия есть, и пятый элемент снимали. Что снимали? Тут же уточнил гном. Фильм, фантастика. Там ещё смешные напланетяне были в золотых скафандрах, мэндышаваны. Вот они как раз и говорили, что время не имеет значения. Это точно мой земляк. Но ведь в твоём мире нет магии, произнесла эльфка. А этот Игорь, судя по всему, пользовался ей. Причём, если я правильно поняла, ментальный это действительно похоже на нашу связь, высказался гродрах. Но Антон прав. Для этого нужно быть его кровным родственником. А это не так. Он внимательно вгляделся в меня своими жёлтыми глазами, которые даже немного светиться начали. По крайней мере, Прайд о нём мне ничего не говорил. Я хмыкнул. Нет, никакой он мне не родич, тем более если он из мира Кэтлин. Дидуля там точно не бывал. К тому же, напомню, он сказал, что игры всех спецслужб нашего мира его не интересуют. Ну, сказать то, что угодно можно, отмахнулся гном. Эльфка согласно кивнула и развила эту мысль. Он очень хорошо осведомлён для того, кто не имеет отношения к мировым разведкам, и явно умеет пользоваться чем-то вроде дальнего взгляда. Иначе как бы он сумел тебя так вовремя предупредить? Лично я склонен считать, что это все живые секторы ведут какую-то свою игру. а возможности Игоря, модифицированные при пересадке способности Орка. Как ты, Антон? И предполагал фракции. Одна сделала ход против тебя, вторая, желая насолить первый, этот ход блокировала. Для нас это одновременно и хорошо, и плохо. Почему? Не приминула спросить Кейтлин. Ну, хорошо. Я понимаю, у врага в стане есть те, кто не разделяет его точку зрения. А плохо-то почему? Потому что разделение на фракции... Возможно, только в по-настоящему крупной и сильно разветвленной организации, которая по силам и возможностям находится на уровне государственной секретной службы, с соответствующим финансированием. Впрочем, никто и раньше не считал, что вивисекторы – это клуб любителей пересаживать магию от старших раз к людям, но получать очередное подтверждение этому было не очень приятно. «Теперь о том, что мы будем в связи с происшедшим делать», Шарамалая обвела всех присутствующих взглядом. Ничего. Мы все будем молчать. Главным образом о том, как спаслись на дороге, будем заниматься расследованием дел, входящих в сферу ответственности секции. Дела вроде изъятия из оборота офицерского венца надо закрывать и копать спокойно, без нервов и авантюр. Нам нужно больше данных об этих вивисекторах, и одна ниточка у нас имеется. Заказчик похищения Кейтлин с их стороны. Ацтек, который сидит в соседней комнате, нужно его допросить. Пойдут к нему Антон и Годро, остальные смотрят из-за стекла. Все закивали и стали выходить из комнаты. Я, естественно, задержался, понимал, что эльфка захочет что-то еще сказать наедине. И не ошибся. Не хотела говорить этого при Кейтлин. Твой собеседник, возможно, и правда, из другого мира, но не из ее. — Я не ошибся. А почему при ней нельзя было этого сказать, удивился я. Если это так, то у Вивисекторов может существовать технология или магическое заклинание, позволяющее перемещаться между мирами. А это значит, продолжать дальше ей уже не было смысла. До меня дошло. Если способ существует, Кейт может вернуться домой. Но сказать ей об этом сейчас значит подарить ничем не обеспеченную надежду. Лучше уж жить, не зная. Понял. сказал я: "Буду следить за языком". Американец ждал в допросной, и, кажется, никаких неудобств относительно пребывания в стенах полицейского управления не испытывал. Когда мы вошли, он безразлично мознул по нам взглядом и вновь уставился в камеру, висящую над дверью. Имя, гражданство, род занятий произнёс я, усаживаясь напротив него. Годрый, играющий роль злобо полицейского, что по его внешности было несложно, молча прислонился плечом к стене. тап китлали империя тиночка консультант по финансовым вопросам ответил арестованный и похищениям людей вы не представляете сколько всего на самом деле входит в сферу финансовых вопросов начало было многообещающим арестант не замыкался отвечал на вопросы честно но при этом не производил впечатления человека готового к сотрудничеству крепкий орешек несмотря на чедушную наружность Цель визита в Российскую империю деловая, точнее сказать, улаживание дел. Похищение Екатерины Смирновой, по новым документам и номирянка звалась не Кейтлин, а Катей. Возвращение собственности моего господина на территории Российской империи рабство вне закона. Человек не может быть чьей-то собственностью. Мир велик и многогранен, что является нормой в одном его уголке. «Не обязательно применимо к другому». «То есть вы не отрицаете факт похищения гражданки Смирновой?» Ацтек перевел взгляд с объектива камеры на меня и на некоторое время застыл. «Послушайте, господин Лисовой», — произнес он без выражения, «мы оба понимаем, что Екатерина Смирнова никакая не Екатерина. Она вообще не относится к юрисдикции вашей страны и нашего мира, если уж на то пошло». то, что она из себя представляет, создано с помощью и при финансировании моего господина, что даёт ему куда больше прав на то, чтобы называть её своей собственностью и предпринимать меры для её возвращения. Нежели у вас удерживать её? С моей точки зрения, то вы удерживаете её, а не я, пытаюсь похитить. Признаться, я не ожидал что американец будет отвечать на вопросы настолько честно и с таким пренебрежением к тому положению, в котором оказался. Бессмертный он, что ли? Мы не будем это обсуждать, начал было я, но этот странный лысый человек меня перебил. А почему бы нет? Давайте обсудим. Как я понимаю сейчас, вы пытаетесь легализовать госпожу Смирнову в системе. Вы держите факт её способностей в тайне? Возможно, скрытно обучается её владеть магией и рассчитываете, что сможете сделать из неё соратника в борьбе с прометаем. При этом о природе её способности осведомлён очень узкий круг лиц. В частности, я в этом уверен, начальство госпожи Шарамалай знать не знает, на какого именно консультанта в Екатеринодарское отделение были подписаны документы. И что? Не удержался её Сейчас вы скажете что-то вроде: "А что случится, если они узнают правду? А что случится, господин Лесовой? Как вы считаете, долго госпожа Смирнова будет сохранять свободу, если это произойдёт? Не будет ли она лишена её в принудительном порядке? И сможете ли вы после этого с той же убеждённостью говорить о том, что на территории Российской империи рабство находится в незаконно, а человек не может являться чьей-то собственностью. Все мы, господин Лесовой, кому-то принадлежим. Только одни это признают, а другие продолжают себя обманывать. Не то чтобы его слова пробили брешь в моей обороне, но во многом этот чёртов американец был прав. Не очень правда понятно, чего он этим рассчитывал добиться, но я, например, задумался. И кто же ваш господин? Кто приказал вам похитить Екатерину Смирнову? Я работаю на принципах конфиденциальности. Впервые сначала допроса соврал Таб Китлали. Лжёте. Нехорошо улыбнулся я. Ну и что? Вы даёте нам основание на применение техники глубокого ментального сканирования. Я кивнул в сторону Годраха. На самом деле сейчас лучше бы этого было не делать. Орк ещё не пришёл в себя после попытки сканировать меня, но от тех же этого не знал. Уверен, не смутился тот. против гражданина другого государства к тому же союзного российской империи уверен калифорнийская республика не упустит возможности заявить протест вашему государю вы обвиняетесь в похищении рявкнул орк так что даже я от неожиданности вздрогну вот так знаешь не люди как дебрика и умницу а он вдруг возьми и крикни я думал что этот вопрос мы с вами прояснили пожал плечами арестованный, совершенно не впечатлённый выступление Морка. Одно потянет за собой другое, я человек не сам по себе, тихо закрыть меня в подвале не получится. Ментальное сканирование требует оформления определённых документов. К моему разрешению будет прикреплена мною запись допроса. Адвокат подаёт в суд За незаконное задержание, какое-нибудь процессуальное нарушение, его несложно найти. Суд запрашивает документы, происходит утечка, и инкогнито вашей так называемой сотрудницы, как и её свобода тут же оказывается под угрозой. Не охотно, но я был вынужден признать, что такой исход возможен. Конечно, всё будет не так просто, но факт остаётся фактом. События выйдут из-под контроля обязательно. кажется, хозяин или хозяйка этого отстека всё очень неплохо просчитали. Наилучшим для всех нас вариантом будет закрыть дело за отсутствием состава преступления. Девушка прокатилась на машине в сторону Феодосии. Ошибка и недоразумение не более того. Да, соглашусь, для вас это будет неприятно, но зато все останутся при своём. Что скажете? Я открыл было рот, чтобы сказать этому наглецу, что я думаю о его предложении. Но в этот момент в непрозрачное с нашей стороны стекло громко постучали. Про себя чертыхнувшись, я встал и вышел за дверь. «Он прав», — тут же сказала Амалая, едва я оказался в смежной комнате. «Он может и блефует, но стоит учитывать вероятность того, что нет. Фактически нам нужно выбрать, что важнее — посадить этого мерзавца или потерять Кейтлин». «Внутренне сморщившись, не люблю такие выборы». Я кивнул. «Понятно, что мотивация эльфки этим не ограничивалась. Она, возможно, и привязалась к нашей попаданке. Но если все вскроется, получит от начальства и от родичей так, что Екатеринодарское отделение секции покажется подарком судьбы. И это, кстати, не только ее коснется». «И мы его просто отпустим?» «Предложи ему сделку», — пожала она плечами. «Предложи ему сделку?» после снамгарына. И мы просто вышли от стека страны, хоть одно дело закроем. Шара Малая, как обычно, смотрела на вещи очень прагматично. Поражение в одном, победа в другом. Свобода от тапки Тлали равна свободе для Кэтлин Смирновой и закрытию одного из дел секции. Наверное, когда очень долго живёшь, неизбежно научишься воспринимать всё происходящее вот так. Думаешь, он согласится? А куда ему деваться? Полагаю, ты уже и сам понял, что он фактически подводил к этому решению, и это тоже было правдой. Как ни неприятно это было признавать. Ещё раз кивнув, я вернулся в допросную и спросил у арестованного: "Вы знаете господина Немировского?" "Конечно", впервые за разговор Тапкитлали позволил своему лицу выразить эмоции. Он медленно, как змея, раскрывающая свою пасть перед атакой, растянул губы в неком подобии улыбки. Что именно вас интересует?